Издательство АСТ Юлия Ферсанова дорожная работа по наследству Пролог в двух частях Часть первая, очень маленькая, где-то на земле Лирка, вставай за Соня, в универ опоздаем Донёсся до меня голос брата Пока ты копаешься, я все гренки съем Рж, Пользуешься тем, что я сова, жаворонок шизанутый Вырвался у меня возглас досады. Ням-ням, глумливые нарочито-громко прочавкали в ответ. Пришлось выкручиваться из уютного одеяла и подниматься. Опоздать на лекционную пару — не трагедия. Борисовна все равно перекличку в конце второго часа устраивает, чтоб никто под шумок не слинял, на первом отметившись. Но гренки, гренки с кофе на завтрак — это всяко лучше, чем кофе без гренок. «А Леонид — Лёнька, или, что проще и привычнее, Лён — форменный проглот. Всё, сколько бы мать не нажарила, способен умять на завтрак. Вот вечером он вялый да сонный, и тогда уже я могу со сковороды у него под носом самую поджаристую котлету утянуть раньше, чем он вилку поднимет. Но утро — не мой час». Лёнька не успел слопать все гренки. Я оплюхнулась на табуретку и отправила в рот первый кусок. Уже остыло, но всё равно вкусно. Да, то, что надо. Люблю сладкое и мясное, но по отдельности. Котлету, которую младший братец Данька полил сгущёнкой, съесть не смогла. леон хихикнул, глядя на меня. Чифо! Настала моя очередь чавкать. Насмешник кивнул в сторону небольшого настенного зеркала. Там отражался чернобыльский одуванчик. «Ну да, волосы у меня тёмно-тёмно-коричневые, цвета горького шоколада, и вьются вроде как мягкими волнами». «Вроде как». «Потому что утром, до встречи с расческой, они умудряются начисто перепутаться и превратить голову в лохматый шарик». «Кончай стебаться». «Лучше кофе, сестре налей попросила я, и сжалившийся брат бухнул передо мной бодейку с волшебным напитком. «Черный, сладкий, горячий. Пять-семь глотков, и я проснусь». «Радоваться миру и любить его не начну, но ненавидеть всяко перестану. Или стану поменьше, процентов эдак на пятьдесят». «Спаситель» поблагодарила я после шестого глоточка и второй гренки. «С тебя, Матеша, вечером нам опять десять страниц прорешать, Шверда задала», пояснил причину своей доброты и щедрости меркантильный братец. «Ладно, тогда с тебя микроскопные зарисовки к лабораторке нам на доделать дали», стала я торговаться. Леньке намалевать несколько картинок, расплюнуть, примерно как мне задачки по математике перещёлкать, которые им Швердова задаёт. Я даже люблю это дело, но признаваться ни нипочём не стану, а то братец сядет на шею и свесит ноги. Кофе и гренки кончились быстро. Сполоснув чашку, я отправилась пытать себя расчёсываться. Каких только щёток уже не перепробовала, ничего толком не помогало. Распутыватель, конечно, лучше любой другой щетки, но всё равно приводить в порядок шевелюру долго, муторно и больно. Стричься пробовала, но волосы отрастают очень быстро и, словно в отместку, после этого путаются в три раза больше. На лосо я обкарнать себя так и не решилась. Родители — форменные маньяки, по части правильно положено, точно бы скандал закатили, потому пытки прекратила и остановилась на длине по лопатке. Расчёсанные волосы, если и путались, то делали это незаметно, целостность прически не нарушали, на глаза не лезли и во всяких муссах, лаках и прочих химических подпорках не нуждались. Белобрысому моему братцу приходилось и того хуже. У него даже при минимальной длине вихры такие мягкие и легко летучие, что вечно везде лезут, а отращивать нельзя, потому как тоже прямые, вьющиеся. А Лён не девка, косички и бантики не прокатят. На одежду ушёл ещё пяток минут. Джинсы, футболка, ветровка узлом на бёдра, слепоны на ноги, сумка-шоппер с тетрадками на плечо и вперёд. Лёнька, собравшийся раньше, хлопнул дверью до щелчка замка, и мы помчались по лестнице, перепрыгивая через ступеньки, на перегонке, как всегда. Не из соперничества, просто размяться хотелось. Лёнька-балбес взял и сиганул сразу через весь лестничный пролёт. Я так тоже могу, но один раз плохо стопу поставила. Пришлось пару дней похромать. С тех пор прыгать лихо не рискую. То ли у меня кости тяжелее, то ли ловкость хуже прокачана, чем у брата. На лестницу у меня ушло два прыжка, а потом мы резко затормозили, потому что дверь на площадку третьего этажа распахнулась и раздался истошный крик. Часть вторая. Побольше. Киградес. Два трупа и одна проблема. и вера с задумчивой досадой созерцал трупы в кабинете князя Гвенда. Больше всего хранитель Киградеса злился на самого себя. Как, как его, просчитывающего каждое своё деяние, угораздило так вляпаться? 300 лет назад ответил согласием кузену, когда речь зашла о назначении на номинальную почетную должность прибавить к званию управляющего Нейсара, числящегося владением князя, титул хранителя. Поманили неограниченным доступом в архивы правящего дома, ну а теперь расхлебывай. Несвоевременно, неприятно, обременяюще эти три слова в равной степени объясняли состояние и вера. Теперь уже не номинальный, а истинный хранитель скрипнул зубами и подавил низменное желание пнуть тело князя, раскинувшегося в кресле, а потом подойти и врезать такому же беспечно валяющемуся на соседнем предмете мебели наследнику Дварду. Но что толку, пинай бездыханное тело, не пинай, а слово дано и клятву надлежит исполнять. Сердитый, как тысяча мантикор, Ивер прищелкнул длинными ногтями, обращаясь к привычной словно дыхание силе. Трупы дернулись марионетками на ниточках, поднялись из кресел почти синхронно и, повинуясь управляющей воле, поплелись в семейный склеп. Там давно были готовы ложа, открытые саркофаги для каждого члена рода. «А куда еще прикажете девать тела?» Не оставлять же их в кабинете, как нравоучительную инсталляцию грядущим наследникам. При мысли о наследниках, незримый обруч на голове у Ивера болезненно сжался. Кажется, накатывала редкая и мучительная гостья — мигрень. Ни заклинания, ни рунные артефакты, ни лекарства от этой пакости не спасали. Только прабабкины заговоры, да и то они лишь ослабляли, а не прогоняли боль. Усевшись в освобождённое от тела князя кресло, Ивер снова прищёлкнул ногтями. По центру комнаты возник вполне узнаваемый призрачный силуэт. Точная его материальная копия только что у Шкандыбала склеп. «Ради этого именно ты и назначен был хранителем, Ивер». Сходу, нарушая все каноны в опрошании вызванного духа и правила некромантия, нагло объявил покойный князь Гвенда. «Мне искать виновных. Регаль Эш». Неопределённо повёл рукой хранитель, имея в виду удалённых из кабинета мертвецов. «Несущественно», — поморщился Гвенде. «Сыграли с Двардом вторую игру. Бокалы с ядом я поменял, но противоядие оказалось к старой модификации последнего глотка, потому игра оказалась последней. Глупость» тебе надлежит искать следующего князя хранящего и отверзающего врата прокладывающего пути проверь для начала артефакт архет остался ли он связан с нашей кровью пребывает ли по прежнему в замке киградес ты не знаешь недоверчиво выгнул бровь и вер слишком не похоже было такое на князя, всегда старавшегося владеть максимумом информации и быть хозяином положения. «Нет, а отсюда не зрю. Планировал пожить еще тысячу-другую лет и лишь потом искать наследника? Я не ведаю об иных своих потомках, кроме Дварда. Он кулон принять бы не смог. Архет ясно дал понять». Поморщился покойный князь, убитый в большей степени не рукой сына, но собственной самоуверенностью и жаждой острых ощущений. «Если медальон все еще в замке, то достань розу крови!» «Угу», — покивал хранитель, теперь понимая, что означали игры Гвенда с наследником. «Это был лишь спектакль на публику». Приемника у князя не имелось и не потому, что Двард был глупцом, недостойным бремени правителя, амбициозный, безжалостный, властолюбивый, но не глупый. Виновник был лишь один — артефакт Архет, древнейшая реликвия. Она наделяла князя Киградеса способностью связывать владения с иными мирами через врата порталы, создавать дороги и позволять всем желающим совершать путешествия. Или не наделяла? В чём была причина того, что артефакт отказывался подчиняться официальному преемнику князя? О том написано было немало трудов философами и знатоками магии, выдвинута сотни гипотез, но истины не ведал никто. Случались исторические хроники Кеградеса, о том свидетельствовали — Кулон не мог избрать носителя в правящем княжеском доме и исчезал, чтобы найтись в руках иного рода. Но со смертью избранника всегда возвращался к династии князейки Градеса. Или, бывало, архет вовсе пропадал, и тогда порталы и пути закрывались на десятилетия или даже на века. Рушились состояния, судьбы, связи, стагнация убивала мир, и лишь новое явление артефакта запускало процесс обновления. Зато наличие реликвии служило нерушимым гарантом преданности княжескому дому. Вот только Двард, рассчитывающий получить артефакт по наследству, жестоко ошибался. И вовремя не образумевший потомка Гвенд тоже. Оборвав тягостное рассуждение, Ивер решительно встал и последовал в тронный зал. Вздох облегчения сорвался с губник романта и призрак вторил ему. Кулон, крупный радужный камень на серебряной тонкой цепочке, был на месте. Он не покоился на подушке трона, а раскачивался бесконечным маятником, зацепившись за спинку туда-сюда, туда-сюда, без всякого стороннего воздействия и ветра. И туманные спирали в недрах камня, казалось, свивались и развивались вновь, складываясь новым причудливым узором прямо свидетельствовала, что наследник у князя Киградеса все же имеется, пусть и неведомый самому, ныне покойному Регаль Эш. Дела осталось за малым — найти, вручить кулон и посадить на трон. «Роза крови в сокровищнице?» — напомнил Гвенде, хранителю княжества. «Достань ее и вызови кого-нибудь из охотников, лучше Чаэра». «Не знал, что он самый лучший». Слегка удивился Ивер, отправляясь в замковую сокровищницу. Кулон он, разумеется, оставил висеть на спинке трона. Если хочешь жить, таких реликвий лучше не касаться не то что голыми руками, даже артефактными перчатками с набором знаков высшей защиты, исполненных гранд-магистром. Не высчитывал. Они все хороши. Но этот только додевиц-охотник, на парней даже не взглянет пояснил свою циничную мысль призрак. Хранитель, давно уже не вожделевший страстно, ничего кроме знаний, спустился на пару этажей ниже. Он вошел в коридор, доступ в который имел лишь князь или, в отсутствие регаль Эш, официально посвященный хранитель. Поёживаясь от давления охранных сетей, Ивер распахнул незапертую назримые засовы дверь и вошёл в первую из инфилады залу, где тысячу лет копились сокровища княжеского рода. Этих бесценных украшений, артефактов, оружия не касались ничьи иные руки, кроме дланей полноправного владыки Киградеса. За порядком, как и везде в замке, следила магия. Призрачные служители из иных планов бытия, призванные еще далеким прапрапрадедом князя, заботились о сохранности сокровищ. Паранойя, возведенная в абсолют, не дозволяла князьям постоянно держать подле себя слуг из плоти и крови. У живых куда больше слабостей, чем у мертвых, а значит, на них можно надавить, заставить, искусить, и склонить к измене. Так, во всяком случае, полагали в роду параноика Гвенда. В родовой замок не было хода тем, кто не принадлежал к семье. Для встреч, балов, приемов и визитов имелся замок Нейсар, связанный с родовым переходом-порталом, открывающимся лишь самому князю и его наследнику. Сокровищница на высоком поставце из цельного куска янтаря под прозрачным колпаком из застывшей воды стояла искомая. Оно переливалось всеми оттенками красного, от нежного розового до яростного багрянца и выглядело как цветок розы. Но цветком не являлась. Зафиксированная во времени и пространстве живая кровь Гвенда — регаль эш кеградеса, сохраненная впрок. Ивер забрал розу крови. Его рука легко прошла сквозь преграду. Придерживая концентрат наследия, закрывава красный черенок с длинными острыми шипами, хранитель вышел из сокровищницы живым и с трофеем. Не будь на то волей и разрешения покойного князя, сам бы Ивер стал одним из когорты призрачных слуг, невзирая на мощный дар некроманта. В тронном зале хранитель поднес розу крови к артефакту. Он подержал её рядом с Архетом положенный срок, чтобы ароматы смешались в нужную нить поиска, достаточную для начала охоты. Более не тратя времени на пребывание в княжеском замке, Ивер перешёл в ней сэр и невольно вздохнул с облегчением. Без близости живого Ригаль Эш стены замка Киградеса, выживая чужака, давили на находящихся в его стенах бетонными плитами с вмурованными шипами. Книга вызова находилась в рабочем кабинете Ивера и являлась дубликатом книги Регаль Эшки Градеса. Она лежала на пипитре слева от стола. Ивер раскрыл артефакт и, обмакнув перо в особые чернила, написал имя призываемого. Возможно, Чаир и не был самым лучшим из охотников, но одним из лучших он, без сомнения, был и являться на зов князя своевременно был обязан. Клятва клана, принесённая регаль Эшки Градеса, не давала простора для манёвра. Впрочем, склонности к позёрству принадлежность к охотникам не исключала, и вэр только начал просматривать кое-какие документы, на которые ему указал призрак Гвенда, когда стук в дверь не снаружи, а изнутри возвестил о присутствии постороннего. Хранитель оторвался от бумаг, в ближайшем к столу кресле восседал странный альбинос. Совершенно белые волосы, стянутые в высокий хвост, глаза с радужкой, цвета очень тёмной вишни, но чёрные ресницы и дуги бровей. Серебряная нить растительного татуажа по контуру лица, глумливая улыбочка на алых губах, чёрные одежды и белая пена кружева роскошной рубашки не столько поздоровался, сколько констатировал Ивер. Хранитель столь же радостно приветствовал его охотник. «Неужто Двард признан негодным, и на тебя возложили поиск нового наследника князя? Тяжко твое бремя, мои соболезнования, но лишь устные. Я не древний пергамент». «Не свеженький зомби и не тысячелетний лич, чтоб тебя утешить и взволновать. Да и ты не сладкая булочка-красотка». «Воистину пергаментом ты бы мне понравился больше. Да и насчет зомби я бы подумал», — хмыкнул Ивер. «Но сейчас нужен как охотник. Облегчи мое бремя. Найди и приведи наследника. Оплата по контракту на поиск и премия по успешному итогу». Хранитель не стал ходить вокруг да около и протянул Чейру розу крови. «Даже так? Срочно?» — цокнул языком тот, не став вдаваться в подробности об участи Дварда. «Если хранитель по воле князя или в обход оной дает поручение разыскать наследника, то он в своем праве. На нем клятвы и долг, не всегда сочетаемые с обычным служением правителю Киградеса». Эти клятвы могут идти рука об руку, параллельно или даже поперек основного служения регаль эш кеградеса но неизменно, лишь во благо мира. Втянув тонкими ноздрями аромат крови, Чейр заправил розу за ухо и перетек из небрежного сидячего положения почти в бойцовскую стойку. Охотник готовился встать на след. Миг и его не стало в кабинете. След меж сфер миров, в тот единственный, где находился наследник. «Довольны, мой князь?» — уточнил призрак призрака Ивер, едва раздражающий своим самодовольством Чейр, убрался из зоны видимости. «Поводов для радости нет, я уже не твой князь. Всё, что нужно, ты от меня узнал. Отпусти теперь, хранитель. Пора». Тот, кто ещё несколько дней назад был регаль Эшки Градеса, лишь качнул головой. Более никаких чувств не выказал. Да и не владели они больше князем с прежней яркостью. Осталась лишь бледная тень, скорее воспоминания о прежних переживаниях и долге. Ты не хочешь дожидаться явления наследника? Нет, Чайер приведет его, а остальное — твое бремя. Отпусти меня. Пора. Призракам ушедших, неназначенным к службе, не место близ живых. Быть посему согласился Ивер и прищёлкнул ногтями с кардинально чёрным маникюром, развеивая чары призыва. Призрак Гвенда и Стайл, и Ивер был готов поклясться, что в последний миг на грани между уходящим и грядущим умиротворённый лик князя исказило искреннее изумление столикой чистого злорадства.